Мы как раз и разбирали четыре типа взаимоблагодарности вчера. А сначала я даю меньше, чем беру, потом я даю столько же, потом я даю больше, потом даю бескорыстно. Поэтому везде есть какая-то благодарность, и чем выше наш уровень благодарности, тем лучше для наших отношений. Сразу не получится наверх, на самый забраться, поэтому мы можем разочаровываться. Мы пытаемся имитировать какие-то высокие типа отношения, не всегда это получается, разочаровываемся. Поэтому мы должны ясно понимать, что есть некоторое расстояние между идеалом и реальностью. И поэтому не стоит обижаться. Не стоит обижаться. Мы не должны, так сказать, прекращать наши усилия, это факт. Мы должны продолжать и продолжать. Мы должны помнить, что ничего не получается сразу, необходима некоторая тренировка. В прошлый раз мы разбирали, что есть такое понятие, например, как фигурист, да? И кто такой на фигурист, то чемпион золотой медали по фигурному катанию, тот-то просто не перестал вставать. Он просто не перестал вставать, а другой перестал. Но падут они одинаково, в принципе. На то же самое место, так же больно. Ну, принцип тот же, всё равно падают. Но один получил золотую медаль, а другой нет. Поэтому, в общем-то, какие-то неприятности будут происходить на протяжении всей жизни. Вот к концам мы даже умрём. То есть есть некоторые неприятности, факт. Поэтому не стоит, как мы говорили вчера, ожидать некоторого улучшения ситуации, прямо уж концептуально, на физическом плане, в общем-то, она не должна особенно улучшаться. Мы так же состаримся, так же умрём, так же будем болеть, в общем-то, да. Но отношения вот это будет меняться. Отношения будут меняться. Это факт. И, в общем-то, это то, что мы можем реально изменить. Если бы мы рассчитывали на что-то другое, то нам бы следовало перейти в какую-то другую религию, суибэ, не знаю, ещё какую. Те, как сказать, более-менее о чудеса совершают, мы не совершаем материальных чудес. У нас духовное чудо. У нас вдруг появляется взаимоотношение. Это духовное чудо. Это редкость, да. С может быть, сначала Это непонятно, как это происходит, но по мере развития мы начинаем ценить те отношения, которые у нас появляются. Поэтому, в зависимости от того, что мы хотим, на какой ступени мы стоим, мы должны реально осознать это отличие между идеалом и нашей сегодняшней ситуацией. Поэтому быть терпеливым и в то же время понимать, что нельзя ожидать многого от нашей сегодняшней ситуации, так как мы ещё И не не достигли этого положения, чтобы ожидать какого-то прямо чуда, особенно. Нет, мы обыкновенные. Мы не должны думать о себе, что мы особенные. Мы обыкновенные, поэтому и путь развития тоже обыкновенный. Через обыкновенные трудности, обыкновенные страдания, обыкновенные глупости. Обыкновенная чутовка со концов, она тоже к нам приходит обыкновенно. Не так просто каждый день взять и ощутить. чудо воспевания с этих имён или чудо молитвенной практики. Ну так просто. Не везде это получается так просто. У нас может очень легко получилось. Просто нужно взять и попрыгать. Всего через 30 минут активного прыгания вдруг приходит некоторое чудо. Вдруг мы забываем о себе и вообще обо всём. Вдруг мы что-то начинаем осознавать необычное, очень необычное. ну да то так слово. Угу. Я ответил на вопрос. Вообще к этому вопросу. Что вчерашний лекций? Нету вопросов. Значит, мы остановились на настроении, да? Мы разобрали разные типы настроения и несмотря на отрегулированность нашей как внешней делать? деятельности, а? Как именно это? Да, мы поговорим вот как раз сейчас. Несмотря на то, что можем очень хорошо отрегулировать внешнюю деятельность, фактически садово, ну да? Можем очень хорошо отрегулировать какие-то внешние успехи. Коллектив может быть очень успешным. Но главное всё-таки это внутренняя атмосфера. Главное это к чему мы вчера шли, которая является фундаментом долгосрочного успеха. Нас интересует долгосрочный успех. Мы можем быстро что-то сделать, потом всё это быстро развалится. И фактически а, вся предыдущая наша жизнь была свидетельством этому быстрого успеха. Мы быстрый провал. Теперь нам требуется нечто фундаментальное, нечто серьёзное, нечто стабильное. Вообще, успех это стабильность. В общем-то, он именно так и понимается. Если человек вы чем-то стабилен, он успешен. И даже если он стабилен в чём-то не очень хорошем. Если человек а стабильно пораскивается своей глупостью, это уже успех. Если он не разочаровывается, совершает глупости, раскивается Струшает бы постыроскаивается. Нам кажется, неудачлик. Нет, это уже успех. То есть он серьёзно способен продолжать раскаиваться. Это уже много. Это уже достаточно серьёзная платформа. Мы не всегда способны это оценить, да как назотно э, зачастую уходим с уровня греховной деятельности и забываем, как это вообще уходить с этого уровня. Не так просто. У кому-то повезло, кого-то сорвали с этого уровня. Но Сам процесс, но само начало ухода с уголовной деятельности это достаточно тяжёлый процесс. Нужно долго раскаиваться, долго возвращаться к содеянному, опять раскаиваться, опять возвращаться. Ну трудно оценивать реакцию социума. Социум может быть очень груб в этом случае. Не всегда человек может сразу уйти с платформы уголовной деятельности. Не всегда хватает сил факт. И если он возвращается опять к предыдущей деятельности, социум может быть очень груб. может призирать, критиковать, очень грубо относиться. Вот поэтому человек может сильно расстраиваться. Мало того, что он раскаялся, он уже в принципе отдумался и раскаялся. На социум может добавить, так сказать, раскаяния. Может утверждать, что ты мало раскаялся. Поэтому мы ещё добавим немножечко раскаяния к тебе. Это мы должны быть очень Терпеливые видят, что другие тоже терпят факт. Факт даже если это некоторое трудность в жизни человека, он пытается что-то этим сделать. Терпеть эти трудности, всёно продолжают не деградировать, самое нес развивать. И внутренняя атмосфера в коллективе определяет его эффективность, как начинка определяет вкус пирога. Если вы подходите к торговцу, то видите разные пирожки лежат. И набивание, в принципе, все одинаковые, поэтому что мы спрашиваем? спрашиваем, что внутри. Внутри-то что? Внутри что? Потому что, в принципе, это ищучек, он ищет начинку. Потому что, в принципе, э, духовные практики на вид одинаковые. Мы говорили, что из ателика очень сейчас распространена, и на вид, может быть, всё одинаково. Одинаково. Когда я приезжаю там в Дели, в Калькутту, есть специально канал по по телевидению. А каналы одних легче. И вы можете включить этот канал, вот целый день, 24 часа смотреть этот канал. И в принципе, одно и то же считается. Боговардгита, одни и те же, в общем-то, люди, очень похожие друг на друга сидят, тоже все вхоть, с дандами и всё. Все едино, но все представители разных духовных направлений, все. И в принципе, так вот, если смотреть не вооружённым взглядом, они все говорят по-английски, и так, в общем-то, мне, например, не, не очень понятно, что они, что что они там объясняют. Но если так вот просто смотреть, не вдавайся, так сказать, в какую-то внутреннюю сущность. Кажется, всё одинаково. Все одинаково. У нас тут, может быть, выбор не не очень большой. Но если выбор есть, человек начинает выбирать, и если он выбирает, начинка, с чем этот пиццекон? С чем этот пиржок? Что внутри-то? Внутри-то что? А внутри-то что? Если в городе один индийский магазин, это одно, то есть выбирать не выбирать нечем. Но если вы приедете в Москву, там в эту четырнадцатиэтажку где на каждом этаже по 40 магазинов индийских. Уже можно выбирать. Можно выбирать, выбирать, выбирать. Уже уже что внутри-то? Что внутри-то в конце концов? Уже начинаем выбирать. И соотношение внешнего к внутреннему должно быть особенным. А приводятся такие примерно соотношения, как 10% к 90%, 1:9. Говоря В современном языке это соотношение между рекламой товара и его качеством. У нас есть некоторая качество и есть реклама. Мы рекламируем себя, но есть и внутреннее качество. И это соотношение должно быть 10 к 90, то есть реклама должно быть 10%, а внутреннее должно быть 90%. Тогда э мы будем адекватно восприниматься простыми людьми. Будем адекватно восприниматься теми, кто пытается разобраться. Если мы рассмотрим, что происходит сейчас, например, в реальной экономике, то это соотношение примерно 50 к 50. То есть засилье рекламы и очень мало качества товара. Очень мало качества, а иногда сейчас даже переваливает вложение в рекламу. Поэтому иногда вы покупаете какую-то зубную пасту, и 75% это просто цена рекламы. Это зубная паста, но сама зубная паста стоит 25%. Под балтом ещё оказывается, что не очень-то она и зубная. может, и лучше посуду чистить или ещё что-то. Поэтому необходимо регулярно перепроверять наше соотношение вот этих усилий в эту или в ту сторону мы идём, а контролируем ли мы соотношение внешнего и внутреннего. Так помните эту историю, да, классическую историю, когда Вишну на пригласил на пир демонов и полубогов. Он накрыл длинный стол, столько яств. много блюд, ты сказал так. Будем сейчас пировать. Но есть одно условие. Кушать можно, не сгибая рук. Только не сгибай рук. И демоны очень рассердились, подумали: "Вот точно мы так и знали, вечно настоящий демон". На пир пригласил, руки сгибать нельзя, издеваются, натурально издеваются. Вично мы так и знали, вечно демон точно. И ушли рассердились, ушли. Ну давай-да, невозможно, опять обманули. Но полубоги стали вспоминать признаки культуры, они подумали: "Не так просто. Какая-то ловушка, какая-то загадка". И они вспомнили, что сначала нужно угостить другого, прежде чем есть самому. И они стали брать угощать другого. Угостили друг друга, все стали довольными, наелись пир. Очень просто. Мы можем посмотреть, что происходит в современном мире. Современная система поддержания стабильности в городах, даже в странах, основана на интересном принципе. Этот принцип называется "войс пронесёт". А вдруг этого не случится? Но как только проблема становится заметной, контролировать её уже невозможно. Это понятно по одной простой причине. Если не хватает ресурсов на решение текущих вопросов, как их может охватить на решение каких-то особых ситуаций? Фактически в данный момент контроль сводится к почёту к подсчёту ущерба. Если мы можем подсчитать ущерб, то, значит, говорят специалисты, мы контролируем ситуацию. И это с пошарядом, с пошарядом. Всё под контролем, говорит, например, наш бухгалтер. Всё под контролем. Мы точно знаем, сколько у нас пропадает в месяц. Всё под контролем, точно подсчитано. Также мне иногда в нашей сводке кажется таким Настолько это мы не смогли сохранить, столько это возможностей мы упустили. А здесь и настолько это не получилось. Тоже некоторые подсчёт ущерба. А даже мы начнём подсчитывать действительно результаты. Мы подсчитываем ущерб, говорим, всё под контролем, всё нормально. Всё под контролем? Нет, никакого контроля нет. Ничего не получается. Даже традиционная религия бьёт в набат. Традиционная религия заявляет, что только 1% называющих называющих себя последователями в реальности являются последовательным. То есть в реальности чему-то следуют. Даже традиционная религия, та, которая уже 1000 лет, она пытается что-то исправить. Она не просто существует, она пытается что-то исправить, к этому концу, что-то сделать, да? Католиков мы хотя бы храмы на каждой площади построили уже, да? Ну, во всех городах там 300 храмов, 400 храмов, может быть, не страшены города. Почти как в Риндаун. То есть много раз сотни, могут быть храмов. Город может быть маленький, право, может быть сотни. И не так просто что-то изменить, не так просто. Поэтому мы должны видеть, что усилия усилия должны гармонично прикладываться, конечно, и внутреннему, но больше упорно внутреннему, чтобы действительно мы соответствовали тому, что мы несём. А иначе будет обыкновенная ситуация, как и в этом мире. Как и в этом мире. И все это сразу заметят, но с то же самое. В соотношении то же самое. Даже если соотношение будет тем же самым, никому это не будет интересно. А понятно, а понятно. А я был там, я был там. Очень часто, когда ко мне приходят люди на лекцию, я их вот так приглушаю. И они говорят: "Я уже был там то же самое. Я уже был там то же самое". Необходимо действительно чем-то удивить. Раз уж мы а, ну, заявляем эту концепцию, что мы удивительные, давайте удивим вот этим новым соотношением. качество. Приложим некоторые качества. Но сколько усилий отводится, например, в городе, чтобы внешне лоск навести? Обычно главные улицы всегда очень хорошие. Но не дай бог отъехать в сторону. Дорог всё, дорог уже нет. Или если городу там какой-то праздник городской, то красятся фасады, а задние стенки не красятся у этого же дома. Зачем много усилий, но толку никакого? технический процесс, а технический прогресс на лицо на жить здоровой жизнью никто не хочет. Столько сейчас говорится о здоровой жизни, мало кто живёт. На западе всего 3% населения хотят жить здоровой жизнью. Современная статистика. Всего 3%. Хотя столько говорится об этом, и изменения минимальны. Итак, мы живём в мире деетельности. К чему я всё это вёл? Мир деятельности мало что получается, то есть очень большая ошибочность. Это нормально, так и должно быть такой мир. И это требует от нас некоторых усилий, активных усилий. И мы привыкаем сражаться на уо сражениях, мы совершаем некоторые ошибки. Некоторые ошибки. А и самая такая тяжёлая ошибка, когда мы путаем союзников с противниками. Одна из самых тяжёлых ошибок. Почему это происходит? Потому что часть союзников занимают необычную военную позицию, необычную такие бойцы невидимого фронта или назвём их партизанами. Есть некоторые партизаны. Окружающие нас люди. Члены наших семей, наши друзья, ближайшее окружение это наш союзник де-факто. Они специально посланы нам Богом, чтобы помочь нам, чтобы показать нам самые опасные идеи нашего сознания, самые слабые участки нашего мышления. Я, может быть, рассказываю или нет, но на востоке есть такой массаж акупрессурный массаж. Когда очень точно находится болевая точка и деревянной палочкой нажимают на эту точку. О, очень больно. И массаж длится всего 10 или 15 минут. Но специалист очень точно находит там 80, 90, 100 точек, которые отвечают за разные болезни, очень точно. У, ну, очень больно. А, а. 10 минут. Мало кто решается на второй сеанс. Но если он решается, опять ещё больнее. А? Ну если он приходит на третий, почему-то боль начинает уходить. Потому что тело устроено как большой пульт управления. Если точно знать, на какие кнопки нажимать, в какой последовательности, всё начинает гармонизироваться. Это целое искусство. Например, я живу рядом с Китаем, там есть искусство иголковое. Очень сложное искусство. очень много точек. И обучаются человек очень просто, ну чтобы сдать экзамены, нужно подойти к большой бронзовой статуе. Там, не знаю, Будда или кто, большая бронзовая статуя берётся. И очень тоненькие иголки просвечиваются. Буквально как волосок под правильным углом, и потом замазываются пастелином. То есть увидеть невозможно. И а специалист должен 500 точек безошибочно попасть. Жух, жух, жух. уже будешь ошибаться. Большой специалист. Так просто не попадёшь даже одну. Нужно долго тренироваться. Бог, это специалист. У нас двухнедельный курс проводит Россия. Очень опасно. Он не то, что в точку не попадёт, он может в глаз попасть. Очень опасно. Тонкая наука, и тогда она работает. Тело очень тонко устроено. Тонкая наука, если знать, она будет работать. И так как таких специалистов мало, Судьба посылает к нам естественных специалистов, наших родственников, друзей, ближайшее окружение, и они точно знают, куда ткнуть пальчик. Извини его тебя вот тут. А! И вот тут. Э. После работы обычно. А. А у тебя тоже вот, э, такой обоюдный массаж, все тут друг массажируют. Очень качественно, точно попадаю куда надо. Точно попадаю. Потом ещё приходит ребёнок, говорит: "И я тоже". Эй. Тоже знаю одну точку. Эй. Но мы не можем по достоинству оценить благо от этого. Мы начинаем их путать с врагами. Мы думаем: "Неужели может быть, как это так, столько боли мне причиняют?" Ну это лючебно, более способны извлечь пользу из этого, если мы с этим разумны, то мы извлечём максимальную пользу, мы точно поймём, что менять. Мы точно поймём, в какую сторону двигаться, Потому что точно попадает. Точно попадает. Осталось просто вот ту самую благодарность проявить. Самблагодарность, но так как мы не согласны с самыми лучшими врачами, мы начинаем с ними бороться. Ни надо сюда больно, боль, борьба. Ну так хуто. путем самых близких союзников мы начинаем читать последние врагами. Поэтому нужно знать точно, кто наш доброжелатель, а кто наш враг. Однажды один монах прогуливался по лесу. И неподалёку он заметил охотника, который целился в оленя. И монах к нему наподбежал, стал объяснять: "Не надо убивать оленя". "Почему?" спросил охотник. Если ты его убьёшь в следующей жизни, можешь родиться ленимым, это закон кармы. Если ты его убьёшь, можешь тоже родиться ленимым, ставому объяснять. Охотник задумался, да, действительно. Не хочу быть оленем. Опустил оружие. Потом посмотрел на монаха. Молодой, красивый, всё знает. Хочу быть монахом. Нагнёно на не ворожья. Опасно. Опасно объяснять это законкор. <свят> Нужно или от Силикома объяснили вот. Очень странные выводы вы замечали? Если мало объяснить, очень странные выводы. Поэтому, например, когда я читаю на публичной лекции меньше пяти лекций, я не разрешаю, чтобы э не читая меньше пяти лекций, у меня такой усвой. Потому что одну лекцию прочитаешь, все выводы неверны. Две лекции прочитаешь, все выводы неверны. Три прочитаешь, неверные выводы. То есть лекция 5 надо по 2 часа что-то объяснять. Значит, абсолютно неверные выводы из самых простых вещей. То есть нужна некоторая стобильность. Просто на ну, запомню, если на публичной лекции лучше 5, там все. Ну, 3 даже мало. Я много лет пробовал разное количество. 3 мало, обычно много выводов неверно. Много неверных выводов. Ну, причём из самых вовсе таких простых вещей. Но, сделаю маленькое отступление. Если мы всё-таки встречаемся с настоящим врагом, то тут нужно действовать смело и решительно. Потому что у нас есть некоторые качества, которые мы ещё не усмирили, и вот эта их возможность нам послужить вере и правде, послужить вере и правде, факт. Можно тут использовать классидины врага. Такое было встречается враг. И я расскажу немножко о признаках врага, которые описываются Ведой, почему интересно. на премьер настоящий враг, а получает силу даже если раскаивается в садизме. Очень интересно. А в ведической истории известен Махишасура. Интересная личность. И он представлял особую силу для полубогов из-за того, что постоянно раскаивался в своих поступках. И он так честно раскаивался во всех своих поступках, что накопил такую силу, что полубоги стали его бояться. Очень интересное явление. Очень интересное явление. И чтобы разобраться в этом, нужно понять теорию частичного раскаяния. Когда человек раскаивается а частично в своей глупости, но не раскаивается во всём направлении греховности, которая с этим связана, то это частичное раскаяние только делает его сильнее. Например, человек курит, говорит: "Да, курить вредно, раскаиваюсь. Буду пить". пьёт, пьёт, да, это плохо действует, однозначно, голова болит. Раскаялся. Попробую наркотики. А, -а, а. Хорошие наркотики? Нет, это всё равно под контроле нет. Может, бандитизм занесётся. То есть только силу получает человек. Если раскаяние частично, частично, он получает только силу от этого для своих новых глупых желаний. Поэтому очень опасно частичное раскаяние. Очень опасно. Нужно весь спектр затронуть. Если уж А дурманяющие вещества, то все сразу. Если только от одних адурманяющих веществ, только транквилизаторы. То это не помогает, наоборот, только усугубляет. Этим даже пользовались демоны в те времена. Ну, так интересно. Необходим концептуальный переход. Концептуальный переход. Поэтому иногда человеку очень трудно от чего-то отказаться, если это отказ частичный, частичный. Один из признак. Поэтому нельзя попадаться на такое раскаяние врага. Он может говорить: "Ой, раскаялся, я больше так не буду, да я тогда тебя обманул, да я тогда не дал тебе деньги". Ну я уже раскаялся, займи мне ещё. Быть очень аккуратным, потому что то, что он раскаялся в маленькой сумме, может привести к тому, что он вам не отдаст больше. Это так просто. людей. То есть это не признак того, что человек исправился. Раскаяние не признак. Или он во всём раскаялся, или только может быть хуже. На наверняка вы с этим в жизни часто встречаете. Вроде бы вот только. И нет, не так просто. А, или ещё есть один признак, уже всем известный, который выражается в одном очень красивом слове демонстрация. Очень красивое слово. Публичное самопрославление аннулирует достижения человека. Какое-то мне демонстрация очень интересное явление. Э Обычно в культуре при приводится такая цитата. Я просто её прочитаю, чтобы там больше не говорить. А негодяй, совершив даже самый маленький хороший поступок, считает себя святым. освятое, совершив даже самый маленький и нехороший поступок, считает себя нигодяем. Ну такая отстата превалится в культурных трактатах, чтобы дать некоторые ориентиры своего развития. А ещё есть интересный момент в том, что демонические качества проявляются очень тонко. Не всегда это грубая сила или оружие, какая-то булава, там меч. Нет. В ведах описывается одно из интересных проявлений демонического качества это насмешка. И более того, говорится, что это одно из самых страшных демонических оружья, особенно для нашего времени, когда у человека только что что-то зародилось, какая-то идея, только появился какой-то энтузиазм, только закрутились какие-то мысли, только вот что-то ожило в его сердце, и какой-то ближний человек, на которому он доверяет, и говорит: "Чего за ерунда?" какие такое в голову пришло. И -и. Маленькая насмешка, но может полностью разрушить веру, разрушить энтузиазм, разрушить желание развиваться. Поэтому а э, утверждается, что ни в коем случае никогда нельзя смеяться даже над глупыми идеями близких людей. Нельзя смеяться. Нельзя смеяться. Что угодно можно о разговаривать об этом, вести какой-то диалог, но никогда не засмеяться. Никогда это демоническое качество. Но что хочет это сначала посмеяться. Усмешка. Хихи. Хихи. -хи. В общем-то, это современное поведение. Все немножко похихикивают над кем-то другим. А ты знаешь, как тот ахихи, а тот ахихи, то есть все похихивают. Это очень демоническая качество, на самом деле, демоническое оружие. Поэтому нужно быть очень аккуратным, потому что иногда и мы забываем, что это очень негативное проявление в культуре, очень негативное. Никогда не засмеётся. Нужно всегда быть его жителем. Сознание человек работает, он хочет что-то изменить. Он хочет расти, к нему приходят какие-то идеи. Они не могут сразу прийти с чистого уровня бакти. Сразу чистое высказывание, сразу чистая цитата от сенатора Негосамия. Не может сразу прийти. Вот человек не может сразу говорить с вами Рубгосвым. Он не может сразу говорить с цитатами Бактискантас Русо. Не так просто ведь. Не так просто. И поэтому человек сначала пытается как-то анализировать то, что происходит. И даже если он пришёл в преддное сужение, то сначала идёт анализ, может быть, ле 20 ещё идёт анализ. Ну кто до конца разобрался полностью в философии? Даже великие умы ещё полностью не могут договориться между собой. Даже Гассами спорили между собой. Спорили, факт. Есть некоторые разные взгляды. Это нормально. Ну разные взгляды, истина многогранна. Есть разные взгляды, и так или так. Есть много каких-то моментов. у которых до, до сих пор нет ну, никаких упоминаний. Ну и ладно, какая проблема. Ну и пусть. Но мы не должны смеяться над этим. Как это группа госпоа миснато на госпоа мы не договорились. Хи-хи. Это ужас? Это ужас. Это даже нам не приходит в голову. Но когда это происходит в нашей реальной жизни, мы постоянно смеёмся над. Как тебе могу опрокидывать в голову? Ну что мы сами в этом понимаем. Также одним из признаков геманического настроения это сосредоточенность на враге. Тоже очень интересно сосредоточенность. Негодяй постоянно думает о своём враге и мечтает ему отомстить постоянно. Он ждёт своего часа, даже если десятилетия прошли. Он ждёт своего часа, не забывает о обиде. Поэтому никогда не запомнить о негативном поведении против нас. Буквально, если мы почитаем трактаты, то приводится классическое время 7 минут. Нельзя больше 7 минут плохо думать о чужих. То есть да, что-то неприятно. Да, это неприятно. Да, второй раз подумали, от неправильно поступил, да. Да, третий раз подумали, ну да, нехорошо было, и всё. Надо ставить это и дальше потихоньку делами заниматься. Нельзя думать больше Чем вот это минимальное время, которое в сознании а, меняет наш стереотип поведения. За 7 минут меняется стереотип поведения. Если человек о чём-то думает 7 минут, его стереотип поведения меняется. Он начинает действовать немножко по-другому. Понимаете? Он начинает чуть-чуть уже по-другому действовать, когда мы думаем о чём-то 7 минут сконцентрированно. Уже начинаем чуть-чуть по-другому действовать в соответствии с новой точки зрения. Какая-то новая точка появилась в знании. Я ножи корректирую здесь. Новый магнитик. И стрелка чуть-чуть отклонилась. Ну, сознание оскорректировано. Мы с помощью мантры её скорректировали за за 2 часа. Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. И из из из стрелка кое-как с меня на Кришну повернулась. Да, с-, -с, -с скорректировали. И тут раз с маленьким магнитик. Нигодяй, нигодяй, нигодяй, нигодяй, нигодяй. Ни рассконьюс. И, и можно я Кришне думаю. А в войне ещё ни с кем-то самым близким. Ну попадётся мне. Я ему тоже сейчас буду просад раздавать. Он мне панирует на пирне положевы. Я тоже в следующий раз специально вызовусь раздавать просаду. Получит он от меня,glob жему. Дальше привожу. Все я просто дочитаю сравнение, которое даётся. Если обида остаётся до 7 часов, долго остаётся, то она переходит в болезнь. чек просто начинает болеть. Просто начинает болеть. А если она остаётся до 7 дней, она остаётся на всю жизнь. Человек уже не может её забыть всего, она будет всё время вспоминаться. И у него будет немного неприятное ощущение при виде этого человека. Вы замечали это в сердце? Такое часто происходит. Вроде бы всё уже полностью простил, ничего не осталось. Уже давно об этом забыли, но вот всё равно нет полного доверия, нет тут вот комфорта. Нет комфорта. Некомфортно себя чувствуем. У меня такое есть. Вот с некоторыми людьми на заре сознания Кришны я так поспорил долго. И вот сейчас с ними год, не могу, вот не могу полного контакта восстановить и всё. Хотя уже 15 лет прошло. И всё равно чувствую себя неуютно. Но всего-то там какая-то, ну, из-за чего? Из-за ерунды из-за какой-то. Ну ничего, ничего такого концептуального не было, чтобы о чём-то концептуальном поругаться, нужно ещё умудриться поругаться о чём-то концептуальном. Нужно быть у вас какое великим сознанием, чтобы у него тоже было великое сознание. За да, можно на великую тему поругаться. А мы там из-за гамчи поругаемся. Из-за ерунды из-за какой-то. А проблема на всю жизнь. Впечатление на всю жизнь остаётся, представьте себе. И на всю жизнь будет тебе себя чувствовать неуютно в обществе этого предмета. Это опасно. Ну, потому иногда человек этим пренебрегает, долго думает обо всех своих проблемах, и через 5-6 лет духовной жизни оказывается, что ему вообще неуютно в духовной жизни. Ну что везде есть какие-то люди, а с кем ему неуютно. И он уже не может на себя найти. Обычно он начинает по храмам ездить путешествовать. И потом оказывается, что вообще нет такого храма, где было бы уютно. Везде немножечко, и там поругался чуть-чуть, если нужно. И деньшко, ну очень опасная ситуация. Очень опасная. Йога учит концентрации, факт. Но такая концентрация на враге только подпитывает негативный гад что характер. Йога учит концентрации на настоящем, а не на прошлом. Когда мы помним какие-то ошибки, какие-то неприятности, это концентрация на прошлом. Это ошибка в йоге. Концентрация на прошлом может действовать разрушающе и приводить к накоплению негативной характеристики сознания. Нужно на настоящем концентрироваться, а не на прошлом, на настоящем это медиум. Поэтому в завершении могу сказать, что настоящий враг всегда внутри, да? Мы должны это помнить. Настоящий враг всегда внутри это наши собственные негативные качества, которые находятся в глубине нашего сознания. И борьба с собственными негативными качествами иногда называется священной. Священной. И носит пожизненный характер. В общем-то так переводится слово джихад. Священная война, и дальше идёт цитата: "С врагами внутри себя". Если почитать внимательно, как это всё переводится, то с рогами внутри себя. Ну там немножко перепутать. Зачем-то бомбы носят, кое-то взрывают. Внутри нужно взорвать бомбу внутри. Но себя жалко. Только это себя родного, не тебя жалко. Поэтому священная война, священная, война. поэтому союзники особенно важны, так как война пожизненная. Ещё священные союзники особенно важны, а мы за несколько лет создания крышно можем разогнать всех своих союзников. Там поругаться, здесь поругаться, семью бросить, но сексегрировать загнать самые ближние разогнать и всё, никого не осталось. Поэтому каждый, встретившийся нам на пути человек, мы должны помнить, будь то соседи, родственники, сослуживец, приедунок, кто угодно, кто на, кто входит в круг нашей жизни, Это скорее всего присуны нам на помощь Байоц из штаба невидимого фронта хочет нам помочь. Да он знает, куда нажимать. Мы спасибо ему. И наша задача узнать его и Сотрунчить с ним в общей борьбе против врагов внутренних, против внутренних несовершенств. Однажды один король попросил двух людей выполнить для него задание. Одного он попросил составить список всех хороших людей в королевстве, другого всех плохих. Дол неделю Потом они вернулись, он попросил первым, ну как, где список хороших людей? Он говорит: "Нет. Не получилось никого найти. Всех проверял, у всех есть какие-то недостатки". Ну, всех. Тогда он позвал второго. А где список плохих людей? Он говорит: "Ну, та же проблема. Не смог никого внести. У вас всех есть что-то хорошее, чем он лучше". Это правильное понимание вещей. Или что сказал тот, кто развил такой образ мысли? может претендовать на любовь, уважение, духовное развитие. На любовь и уважение, духовное развитие, правильное видение вообще создавая что-то, мы занимаемся творением. Удивительное явление творение, да. Не творить вообще это, так сказать, непростое занятие, творить это трудно. Поэтому можно посмотреть, как происходило изначальное творение живых существ и понять, в чём смысл. в чём идея. А когда творится эта вселенная, Брахма создавал живых существ, он сначала создал класс животных. Я просто напомню. Которые имели несколько ярких признаков. Первый был признак это горизонтальный пищеварительный тракт. Горизонтальный. То есть желудок горизонтально располагается и тракт. Поэтому, кстати, есть лёжа не рекомендую. Потому что у человека вертикальный пищеварительный тракт. В этом отличие чисто физиологическое. У животного горизонтальное, у человека вертикальное. Так Брахма создавал. Сначала горизонтальный пищеварительный тракт. И они не могли также отличать истину от лжи. Это не входит в качество животного. Также давалось большое самомнение, ещё, в общем, 28 негативных качеств, сам принцип. Но самое главное, у животного он дал глубокую внутреннюю жизнь. То есть животные не очень-то хотят общаться друг с другом, очень глубокая внутренняя жизнь. Чуть-чуть что-то создаёт, чуть-чуть некоторое подобие семьи, какое-то общение, там что-то там какие-то цеплят это. Детишки вырастили тут же, бросили всё, дальше полетели. Достаточно такая простая жизнь, нет концентрации на общении, внутренняя жизнь, внутри они. Факт. И поэтому, посмотрев на всё это, Брахма задумался, огорчился и создал людей. с вертикальным психическим трактом. И он дал также человеку внешний жизнь, внешнюю активность, желание жить в внешней жизни. И проблема была только в одном, что человек всё время тянет то на внешнюю жизнь, то, то на внутреннюю, то на внешнюю, то на внутреннюю. Вот так появилась двойственность. То есть человек стал тянуть тот то во внешнюю, то внутрьнюю. То он думает, что а внешними факторами можно всё -то сделать, только сад, только сад, только сад. В ней только подъём, подъём, говорит. В тот раз всё всё почему ты исчез изнутри, весь вкус. А вкус куда ушёл? Ну вроде всё делал правильно. Вкус какой-то что? Нет, надо больше внутреннего, только внутреннее, внутрен, ничего не надо, всё, пойду в лес, вообще домой еду, буду дома сидеть, жить всю сам по книжке 2400. Ещё что? -то. И так его носит туда-сюда, пока наконец он не поймёт, что гармония должна быть. между внешним и внутренним гармонией. Кстати, для осуществления, в общем-то, этого желания он растворился в этих сумерках, да. И отдал всю свою силу. Вся сила Брахмы для гармонизации внешнего с внутренним находится в этих утренних сумерках. Для этого, он, в общем-то, это была одна из причин, по которым он растворился, чтобы оставить свою силу по гармонизации внешнего и внутреннего. Поэтому так важна вот эта утренняя часть нашего развития. Он брахма даёт свою силу. А это много. Ну, то не шутка. Это много. Для этого же, кстати, он давал ещё страсть, кстати. То есть страсть это желание через действия устанавливать гармонию. Потому что чтобы установить гармонию, нужно действовать. Хотя сама гармония кажется какой-то стабильностью, но чтобы её установить, необходимо действие. Очень просто. Поэтому если мы правильно прилагаем свои усилия, как я говорю, вот в этой нужной пропорции, устанавливаем её правильно для нашей ситуации, для нашего времени, вдруг и вкус начинает увеличиваться, и внешняя эффективность тоже ну, достаточно, так сказать, э присутствуют, есть, развивается. То есть и внешняя есть эффективность, и внутренняя развити вкус тоже увеличивается. Нет этих перепадов, то внешнем, то внутреннем, то внешнем, то внутреннем. Индивидуальное счастье само по себе не имеет смысла. Не имеет смысла. Так как в присутствии страдающих индивидуальное счастье превращается в издевательство. Когда вокруг все страдают, но человек пытается испытывать индивидуальное счастье, Это превращается в термин издевательство. То на лицемерье. Ещё это сравнивается с объединением в кругу голодных. В кругу голодных. Поэтому всегда должна быть гармония между внешним и внутренним. И творение человека было создано а творение человека было в 7-ом по счёту. Опять-таки вспомним Багаватам. Поэтому также и все человеческие циклы определяются это семёрочка. Например, семь шагов, сделанных вместе, делают двух людей друзья. То считаться друзья. Семь шагов мы сделали вместе это уже друзья. А если мужчина и женщина сделали вместе семь шагов, это уже муж и жена. Поэтому на бракосочетании они делают первые семь шагов вместе. До этого они должны куда-то вместе ходить. Они могут встречаться, но вместе не должны ходить. Ну, это ведическая культура. Это было давно, но сам принцип. Вместе они никогда не ходили. И вот первые семь шагов В последнее время про каса сочетание делают их мужем и женой. Всё, всем шагов сделали, всё. Публично они их делают, идут так всё вместе. Дуэтаго нет. 7 минут достаточно, чтобы увидеть негативные и позитивные качества другого человека. Совсем немного общения, всё видно. Позитивные, негативные можно настроиться на правильное общение. 7 дней даётся, чтобы исправить свои ошибки в общении. Если за за 7 дней мы успеваем, То в принципе эта ошибка уходит из жизни. Мы не вспоминаем уже о ней. Она уходит, растворяется. Если не успели за это время, она уже остаётся, консервируется. 7 лет мы общаемся определённым образом, потом приходит кризис. Так же и в духовной жизни приходит кризис. Поэтому разумный человек старается всё гармонизировать. Он постоянно думает о гармонии. В общем-то, это должно его волновать гармония. гармония. Точно мы думаем. И главная гармония в отношениях. Это главная гармония, гармония в отношениях. То есть тело считается живым, если в нём есть душа, да? Очень просто. Также любой коллектив, будь то семья, общество или кто угодно, тоже считается живым, если есть душа. И душа это настроение коллектива, отношения в коллективе. Те самые два качества, которые мы разбирали вчера. Если есть настроение, есть душа. Настроение это что-то какое-то И есть всего два настроения, да, давайте опять вспомним: настроение заботы и настроение эксплуатации. И отличие между этим, зачем мы находимся вместе? Заботиться или эксплуатировать друг друга? Если цель эксплуатация, всё, это мёртвая команда без души, мёртвое общество без души, если цель эксплуатация. Если цель заботиться обо всех, заботиться обо всех, делать их счастливыми, несмотря на неприятности, которые приходят от другого человека. Вот это настоящая забота. Забота это делать другого счастливым, несмотря на неприятности, которые приходят от него. Вот тогда появляется душа в коллективе. Душа. И вдруг он становится живым, живой коллектив, настоящий, настоящий. Для этого нужно увидеть, что каждый член коллектива, каждый член команды, каждый человек наделён особыми качествами, без которых команду не может выжить. Особыми качествами Умение это увидеть является разумом. Разум это умение в каждом видеть особенное качество. Необходимо видеть, что другой человек не просто другой, а он в чём-то лучше меня, тогда все вокруг становятся учителями, появляется идея шикши. У каждого есть чему поучиться. Каждый что-то может, что я не могу. И вдруг все вокруг становятся учителями. А если нет, значит все вокруг враги. соседи не доберутся. Поэтому интересная цитата. Ученик это тот, кто понял, что все вокруг это его учителя. А учитель это тот, кто об этом не забыл. Очень интересное определение. Очень глубокое. Очень глубокая фраза, жизнь. В любом случае настроения, как и душа, проявляются при желании общаться друг с другом. В холодном коллективе невозможно установить тёплые отношения, холодные. Современные даже исследования показывают, что человек считает привлекательными лица тех людей, которых он знает. Если мы знаем этого человека, то его лицо нам кажется привлекательным. Если нет, всё не привлекательно. Однажды несколько великих людей путешествовали на лодке по реке, и все они были большими специалистами. Врачи, юристы, торговцы, учителя очень большие люди. И ради развлечения они спросили лодочника: "А что ты знаешь? Какое у тебя образование?" Ну, подумал, сказал: "Да ничего не знаю, в принципе, никакого образования. Просто лодочник". И тогда они немножко рассмеялись, пошутили над ним. А -а -а. Лодочник расстроился, но продолжал делать своё дело, дальше вел лодку. Но спустя некоторое время весёлая компания приближалась к месту слияния рек. там нацелисно на водоворот, волны, и лодку начало немножечко на захлёстывать водой. И тогда лодочник обратился к ним, спросил: "А извините, плавать вы умеете?" Я сказал: "Не, это что?" И тогда он сказал: "Если вы не умеете плавать, тогда все ваши профессии вообще сейчас ничего не значат. Сейчас они ничего не значат. Вы ведь в реке. Пока вы в реке, все ваши профессии это просто ноль". Поэтому У человека может быть вообще никакого образования, но не быть, он может ничего не уметь то, что умеем мы. Вообще ничего. Но однажды окажется, что у него есть то самое качество, которое должно нас спасти. Просто мы ещё не попали в эту ситуацию. И нам кажется, что у него ничего нет на вдруг раз и всё. А Кришна именно так устраивает, когда мы думаем, что в каком-то человека нет ничего, именно от него потом зависит наша жизнь. Замечали это в своём разуме? Я часто замечал. И каждый раз мне было очень стыдно. Я думал, ну это человек точно не может никакой пользы для меня принести. И потом точно я попадал в ситуацию, когда именно он ока оказывался решающим, именно он. Потом даже я уже стал планировать своё будущее, что если я к кому-то не верно отношусь, я уже стал ожидать, что скоро он появится, я как-то буду от него зависеть. И так и происходило. Если проанализировать жизнь именно Это происходит. Поэтому, как мы говорили, необходим этот постоянный тест на присутствие души, чем мы готовы пожертвовать. Опять, вновь и вновь мы должны это вспоминать: своими удобствами ради счастья другого человека или счастьем другого человека ради своих удобств. Вот. Однажды один старик всю жизнь, проработавший в саду, будучи очень эффективным садовником, который вырастил огромный сад. Однажды пришло время ему умирать, и явилась смерть, ага. чтобы забрать его к себе. Но старик стал молиться, стал молиться: "Пожалуйста, Боже, дай мне пожить ещё хоть немного". Бог сказал: "Хорошо, сколько?" Сказал: "Столько, сколько листьев в этом саду". Сказал: "Нет, многовато". Сказал, "Что ещё тогда сколько я вырастил деревьев?" "Нет", он сказал. Не то. Ну да я хотел с какого фруктов на этих деревьях. Нет, не то. Ну тогда сколько? Вот хорошо, я тебе дам столько, сколько у тебя друзей. Вот столько лет я тебе дам. Поэтому мы должны помнить, что не не всегда эти внешние достижения в действительности имеют какой-то вес. Не всегда. Одним словом, душа в коллективе присутствует, если есть духовные отношения. Духовные отношения. Это когда я больше думаю о том, как позаботиться о других, чем о себе. Когда я больше думаю о том, как позаботиться о другом, чем о себе. Как только я больше думаю о себе, чем о других, отношения становятся материальными. Вот это, в принципе, есть отличие. В этом отличии материальных отношений от духовных. Материальные отношения, отношения, когда я больше хочу позаботиться о себе, чем о других, меня это больше волнует. Духовные отношения, когда я больше хочу позаботиться о других, меня это больше волнует. В этом отличие В этом коренное отличие, в не в чём-то другом, неважно даже о чём мы говорим. Мы можем говорить об очень возвышенных вещах, но отношение будет материальным. Можем говорить о чём угодно, о самых возвышенных темах. О самых сложных момениях в китайском теритаменте можно говорить, но отношение будет материальным. Если будет неправильно распределена забота, неправильно распределена. И никакие внешние достижения не восполнят отсутствие внутренних, не восполнят полезно. Неважно, как мы выглядим, если у нас нет денег, мы не сможем купить эту вещь. Что угодно можно говорить. Неважно. Нету денег, хоть как выгляди. Не дадут вещь. Должны быть деньги. Вопросы, пожалуйста, задайте мне теперь по этой теме. Серьёзно, я как бы говорю. Угу. нужно просто повторять хрикришт. Нам так минимум придётся куда-то сесть. Нам так минимум придётся что-то есть. Нам так минимум придётся покупать себе одежду. Нам так минимум придётся пойти за это в магазин, за этим магазин. Нам придётся общаться в любом случае. И когда мы начнём общаться, тогда проверится, воспринимаем ли мы живых существ как детей и бога или нет. И тогда проверится высота нашего мышления. Поэтому Значит, напомнить одну цитату, что высота мышления человека определяется его поведением в быту. Культура это когда поведение на людях не отличается от поведения человека, когда он остаётся наедине с самим собой. Фактически для культурного человека дверь вообще не нужна. Его поведение не отличается от того, как он себя ведёт на публике и как он себя ведёт дома. Но сейчас оно отличается. человек на публике так себя ведёт, потом приходит домой, на задёргивает шторы, закрывает дверь на три оборота, лучше на четыре, лучше на два замка. Год: "Ну всё, как...". как они мне все надоели". А -а -а. И ведёт себя как попало. Поэтому, чтобы проверить высоту нашего мышления, необходимо общение. Даже если мы сядем в лесу, одиночество не получится. Потому что придут на нас посмотреть. будут нюхать прямо в нос. Представьте ночь. Ничего не видно. И вдруг кто-то подходит, и очень тепло. Прямо в нос. И знаете, и лапой так мягко трогает за плечо. Всё равно какие-то отношения придётся. Птичка сядет прямо над головой. Понятно над головой вся отпичка, гнездо там вообще, гнездо там. И там будут много-много птиц жить каждый год. А знаете, что бывает под гнёздом птиц? А место уже менять нельзя, если ёк село, не должен менять место. Муравьи дорогу проложат прямо через вас. Прямо через вас. Им всё равно. Прямо через вас. И нельзя менять место. Нельзя менять место. Медведью зимой пройдёт, не заметит, что вы там сидите. Наступит. А не получится без общения. Крот прямо под вами вылезет. Что такое? Что такое? Что такое? Тут никогда не было. Что такое? Что такое? Лес очень насыщен, поверьте мне. Лес очень насыщен. Не получится остаться одному всё равно. Не получится. Никак не получится. Поэтому даже отшельники попадают в тяжёлую ситуацию. Их их их общение проверяется. Их общение проверяется. Есть э в, в христианстве история, но ну, подобная как с апотёмом Петкуром, а э когда один из святых ушёл жить в лес отдельно ушёл. Они будут силы, что я скажу, сам принцип. И он ушёл в спрятос ото всех, вообще в спрятос. И однажды мимо проезжала она компания весёлых молодых людей. Там были девушки, и мужчины И они узнали. Да, точно, тут -то живёт один, да, христианский монах. И они решили: "Давайте его опозорим". И решили, что девушка отстанет, как будто она затеряется, и они там будут рядом сидеть и всё снимать на видео. Блин. Совсем не её такая история. Она недавно происходило. Всё увидит, потом всем расскажут. И она осталась там, пришла, остала к нему приставать, но он вдруг ушёл куда-то и потом пришёл с отрубленным пальцем. Отрубил себе палец на руке. Ну тогда им всем стало плохо. Поняли, что это настоящая святость, чувствую, его вышли из-под контроля, но он стал уже над ну, внешними способами бороться с этим, просто трудиться по руке совсем не давней истории. Поэтому везде нас найдут. Везде найдут. Везде придут и проверят. Везде животное мирно спроверит на отношение, потому что мы должны развивать свой бакти в отношениях, бакти это отношения. И на ком-то нужно проверять свой бакти. Поэтому нам посылаются столько людей, столько друзей, а сто а столько возможностей для развития своей любви. Но когда мы этим пренебрегаем, никто не знает, что там у нас растёт. Это может проявиться только в реальном общении. Просто реальном общении. Мы птички на ветке. А сможем ли мы выжить в этих простых взаимоотношениях? Я и птичка. А тут люди живые, настоящие, а не не птички. Они могут слова обернуть прямо в точку доподлинно. Это очень всего интересно. Поэтому лучше научиться общаться. Лучше научиться общаться. Не получится просто а просто повторять теоретично, никак придётся общаться. Мир общения. Человек просто Если нет физического насилия, то до конца можно нужно надеяться, что это союзник. Если нет явной физической угрозы, если явно в ближний ваш, так сказать, не бьёт вас палкой каждый день, то до конца нужно надеяться, что всё-таки это союзник до конца. Потому что мы попадаем в какие-то неприятные ситуации, но что делать? Лечение всегда неприятная ситуация. Даже а юридические, так сказать, методы достаточно неприятные иногда. Пантекармы там ещё что-то. Все неприятно. Очень, да. Очень трудная ситуация. Поэтому нужно терпеть лечение. Поэтому если нет явной, так сказать, угрозы смерти, лучше относиться как к сожизнику. Если уже явное физическое насилие, это тяжёлая ситуация, тогда что делать? Может, действительно брак. Вракато тут хотят разрушить явно. Явно разрушить Потому что если видите, что явное разрушение, угроза жизни, тогда да, уже поздно наводить мосты. Надо убегать. Надо убегать. Готовить напис. Угу. Если всего, если есть психологическая нагрузка, так это должно быть. Даже, как мы говорили, в лесу будет некоторая проверка. То есть испугаешься ты или нет. Животные проверят на страх йога. Ведь йог приходит, он должен ничего не бояться. Если он боится своего страха уже с идей, с первого же дня. Страх, а страх нагодыёт жертву. И он боится ночью глаза зелёные. Ситнули, он испугался её. Все подошли и мы с её вот и всё. Так же этот мир тоже достаточно агрессивный, поэтому у нас будет немножечко проверяют, на кто мы жертвы или нет. Поэтому некоторое психическое насилие, оно будет. Значит, даже вы, ну, в автобус ну заходите, что, что не платишь? Да я только сел. Ну и что, вот это сразу. Ну что делать? Сразу его на врагом считаешь? Нет, ну, не есть некоторые насилие. То есть это нормально. Мир такой. То есть нужно толкаться. Нужно толкаться. Поэтому не обращайте, тоскает особенно на этом уровне. Если это на психологическом фронте проходит, это не обязательно признак врага, не обязательно. Это просто жизнь такая сейчас грубая. Что делать? Кали юга, лица, жёсткие слова, жёсткие отношения, жёсткие, всё жёсткое. Время железо. Всё очень железно. Человек даже хочет сказать мягко, у него грубо получается. Ну что делать? замечали, да? Хочется ну, подойти, извиниться перед кем-то там что-то, мягко сказать, подходишь, он это воспринимает как очередное оскорбление. Да что ж такое? Уже хотел мягко сказать, а вас а воспринимается полностью наоборот. Ну да? Мы хотели как лучше получилось, как лучше. Поэтому не обращайте на это силы. Вот когда действительно на физическое воздействие, вот это Это точно уже признак того, что это опасная ситуация. А иначе просто хороший врач. Всё просто. Так. Интересно, что у нас может разговор, самое же, что интересное. Да, я ещё говорю это. Ага. Вот это было 36 минут, но, конечно, не могу специалильно. Да. Это общий синдром любого развития, называется ложный истеризм, ложный транцентализм. Есть разные термины. Ну когда э поведение в реальности не совпадает с тем, о чём говорит человек или что думает. То есть в чём в в, в, в чём признак постижения знания? В том, что человек так начинает действовать. Если человек что-то говорит, но не действует так, это признак того, что есть некоторая ошибка. есть некоторая недостаточность его понимать. Поэтому, в общем-то, культура вообще диктует нам говорить о том, а что мы способны делать. В общем-то, это признак культуры. Но хотя мы говорим о том, что можно точно цитировать слова этого будет достаточно, да? Ну это так и есть, факт. Но не всегда это дойдёт до сознания другого человека. Иногда нужно очень долго ему что-то цитировать. чтобы это действительно подействовало. Если вы расскажете свой маленький опыт, пусть он будет маленький, но настоящий, то, что вы действительно делаете, то, что действительно делаете, это иногда оказывает колоссальное воздействие, быстрое колоссальное воздействие. Маленькое да моё, маленькое, но я это действительно делаю. И это колоссальное изменение в сердце вызывает. Потому что вы это действительно делаете. Это действие в ваш звук входит. Оно входит в слух и начинает, так сказать, менять сердце другого человека. Но если мы это не делаем, то иногда трудно бывает передать, как это делать. Иногда мы не понимаем до конца, как это. Поэтому если мы говорим с реальным человеком, с живым, с живым человеком на реальной улице, с живым человеком, лучше больше, так сказать, проверенного, то, что мы уже делали, говорить, чем больше. Меньше ты, сказать, слишком а то лимоново от моей практики, а больше вот практичного, то, что я действительно делают. Это очень хорошо попадает в сердце, и тут же заинтересовывает человек. Тут же заинтересовывает. Тут же заинтересовывает. Как мы говорили вчера, а теоретизм это вот новое отклонение в науке, новое интересное отклонение. Теоретизм слишком много теории и мало практики. Все говорят о теории, постоянно говорят о теории, только теории, вообще только. Ну, практики. Практики нет. Поэтому сейчас всем хочется практики. Всем хочется практики. Поэтому если люди видят практичность, вид, что все захотят пользоваться ведой. Если вы им просто расскажете, что я вот это практикую, это получается, это очень интересно. Очень интересно. Всем это очень интересно. Как те, кто это практикует, вот у него это получается? Потому что в этом мире все, кто пытается практиковать, у них ничего не получается. А тут Рокаун делает, а у него это получается. Вот это интересно. Вот те, что опыт. Расскажите об опыте, это очень интересно. А уже потом можно о теории, как угодно мы на это наговорим. Но главное опыт, то есть начинка, начинка. Можно сколько угодно говорить, что пирожок вкусный, пока его не попробуешь. Но можно ничего не говорить, и атмосфера начнёт действовать, и просто вкусно. Так вкусно. Даже если вы дома сидите и на кухне кто-то что-то готовит. И он просто вкусно готовит, и сидеть уже невозможно. Всё слюни потекут. будешь на кухню ходить какие-то глупые вопросы задавать, <свят> чтобы просто там немножко постоять. В <свят> практике, нужна практика. Можно сколько угодно говорить, что мы хорошие повара, но запах решит всё. Вкус решит всё потом. Просто расскажите о своём вкусе. То очень хорошо есть. Всё, конечно. Очень практично. Практичность наш принцип. Поэтому если людям рассказывать о практичном, то что мы уже сами испытали. На людей очень короче есть такие. Угу, человека, что это. Да. Киртон это очень активное общение с большим количеством людей. Причём присутствуют все виды живых существ. Боги присутствуют полубоги, прилегают новые люди. Даже какие-то живые существа приходят посмотреть. Но то, как это происходит, огромное количество живых существ нужно совершать самое возвышенное действие, делать это культурно, делать это правильно. Однажды я приехал в этот храм изнутри, и начался киртн. Градёзно киртн начался. И все стали бегать по кругу, знаете, есть такая традиция наверно. И я прижался к самой стене, и мне не было больно идти. И за 15 минут мне растоптали ноги целиком. Были такие здоровые все ребята. И растоптали мне все ноги. Я больше никогда не ходил в этот храм никаких. И до сих пор боюсь. Вот такая самскара осталась. Мне не хочется про тоу желанье. То есть, ну, до сих пор ноги горят, может. А таптоли помнится. В этом я уж не буду рассказывать про историю, когда махараджи брали на руки. Мислевши ради удивительное событие. Двери открываются. Или они просто падают. Когда мы вступаем в близкие отношения, наша культура должна быть максимальной. Поэтому, чтобы правильно себя вести, нужно всё время помнить, что это всё-таки отношения. Что это не просто какое-то такое йогическое действие, кирт. Когда я должен прыгать на 40 см вверх, не меньше. Руки должны быть вертикально вверх, ноги горизонтально вниз. Гоза должно быть выпучено не меньше, чем на 3 см. голос должен быть именно такой громкий. Ну, то есть не это главное. Главное, что мы выражаем свои отношения, что к конца концов мы не просто танцуем, мы с кем-то танцуем, для кого-то танцуем, что в этом есть нечто более глубокое, а не просто это какая-то такая хатха-йога новый вариант. Знаете, юридические доктора наук говорят, что Поклоны богу это способ э улучшить свой пищеварение. Когда человек кланяется, то совершаются все нужные движения желудка. И все каналы в теле, которые связаны с пищеварением, прочищаются, и э пищеварение человека восстанавливается. И поэтому нужно делать минимум 32 поклона в день. Поэтому дети вырастут здоровы, если будут кланяться своим родителям. Вы будете здоровы, приетны, если будете кончаться друг с другом. Ну. И так появляется некоторая идея какой-то отхаёк. Какого-то нет, да нет, нужно помнить, что а, бакти это отношение. Поэтому всегда это отношение. Что бы мы ни делали, это отношение. И всегда есть кто-то рядом, всегда есть для кого мы это делаем. А не себя какие-то отношения. Мы не йоги, мы бакти. Мы. Мы ради отношений это всё делаем. Поэтому если мы это делаем так, то да, разум в у бакте развиваться. Если мы это делаем не так, то может разум не развиться, могут отнести к сожалению, может вообще потом не захочевать к храм прийти. Ну много было я от разных ситуаций. И <с narrow> поэтому везде это пошли. Однажды у меня была одна знакомая, я пригласил её в храм. И она пришла. Она была материалисткой. Но она пришла, она пролила целый праздник. был на праздник. Я на прибегал целый праздник, и долго она засиделась у двери своим газон. Ничего, весь вечер провёл на празднике, представьте себе. Я не верил, я думал, ну вот. Но вышел какой-то менеджер. И он грубо сказал, очень грубо сказал: "Всё, че сидите, пора уходить, не эти храм закрыт". И моя знакомая встала, ушла и больше никогда не возвращалась. И сколько бы я с ней уже 15 лет встречался, там где-то она больше не одного желания, не бы сказала, чтобы прийти. Сказала: "Я уже была, всё, спасибо, нет". Она не говорила, что её обидели, ничего, что. -то. Но я понимал. Нельзя, люди присматриваются к нам. И они присматриваются именно к нашим отношениям, не к нашему виду йоги, не к нашим книгам, там ничего непонятного сначала. Никто не мог, что моя диета, ни что мы поём, ничего непонятно, не неслово. Ничего непонятно фактов, фактов. Когда мы приходили, вообще ничего не поняли. Они присматриваются к отношениям. К отношениям. Всё. Я одна же тоже зашёл в храм привычный. И мне было абсолютно всё равно, но я просто зашёл. И мне показалось всё непонятно, что-то поют,ключают, бегают, что-то ничего не понятно, западный чит. И вдруг мне один человек откликнул: "А, здорово". Я посмотрел, мой друг. Я говорю: "О, ты тут-то да, я тут". А что тут сейчас будет, а кормчил будет? Оставайся. Ну, поесть почему не поесть? Вот я уже 15 лет я Просто, просто ко мне на ну, хорошить не слись, я до сих пор здесь. Помок пройти. Не. Главное отношение мы должны всегда помнить, что бы мы не делали, главное отношение это то, что смотрите на наши отношения. Это есть развитие нашей любви, полюбить его детей, полюбить его, полюбить нас. Развитие. Это может быть очень некорректно. Очень такое. Аккуратность это признак культуры. Если человек аккуратен в отношениях, значит он культурный. Человек. Он аккуратен в общении. Он всегда подумает, как, кому, что он говорит. Это признак культуры. Как, кому, что и зачем я вообще это говорю? Зачем вообще? Один из самых главных вопросов зачем я всё это говорю? Зачем? Какие-то в вопросе. Да. Сами, что это относится к этическим. А юмор. Я думаю, когда юмор, и это не была шутка, сиё говорит: "Спасибо, ваше состояние", это тоже относится к юмору. А вот я вот так всё, какие юмора есть, тогда. Юмор должен высвечивать плохие качества, а не плохие качества людей. Если есть какой-то намёк, это уже не юмор. Это очень опасное вливание. Если есть какой-то намёк, и кто-то может догадаться, кого вы смеёте, очень опасно. Очень опасно вливание. Потому что это может очень сильно обидеть. Потому что не только а много всего смешного происходит. Поэтому человек в коллективе может легко догадаться, что речь идёт о нём. И он задумает туму. Надо ли ему это очень сильно ранит, очень сильно ранит. Поэтому а лучше всего, если уж применять юмор, то отвлечённо, не о реально присутствующих людях. Потому что кто-то догадается. Кто-то догадается, это очень тонкий искусст, очень тонкий искусст. Можно очень легко обидеть, очень легко обидеть. Ну раньше я помню, мы вывешивали кактус там какой-то там. какую-то газету делали. И в результате все просто начали обижаться друг на друга. Ну что-то посмеиваем друг друга. Дружно шутили друг над другом. В результате просто все так обиделись друг на друга, всё. Вроде бы да, смешно, но обидно. Обидно. Это не то качество, которое нам нужно. Нам нужно вдохновение. Вдохновение, а вот обиды, вдохновение на совсем другое приводит. Отомстить, а на злоба показать, что так и надо. Очень опасные желания появляются. Поэтому будьте очень аккуратны в, в, в таком юморе, очень аккуратно. Никого не задеть, конечно. Может быть, очень обид. Знаешь? Да. Вот с флиртом это очень страшно. Запомните, первое это тишину. Тут только. Привет. Конечно, большая тема. Я просто чуть-чуть скажу в связи с этой лекцией. Отрешённость от своих глупостей должна быть. Что это значит? Глупости могут приходить в ум, это нормально. Не пугайтесь этого. Они приходят, могут приходить. Но если мы от этого отрешены, оно ну, пришло и хорошо, о, думается, ничего себе. Ну и думайся. Значит, и живём дальше спокойно, то глупость становится скучной. То есть глупость нужно планировать. Вот вот тогда глупость остаётся. То есть если мы планируем глупость, то это как это как будто мы кормим гостей. Поэтому если мы гостя не кормим, то то гость уходит. Если глупость обришла, пусть сидит. Но ничего не планируйте по поводу этой глупости. Вот это отрёша, она пришла, и пусть сидит, хорошо. Очень хорошо. Хорошая глупость пришла. Нормально. Вот как вот, вот как интересно. Какая удивительная глупость пришла. Но просто не планируйте ничего. И она посидит, посидит, поругается немножко. Никорам, не, не поёт. ничего не даёт, ладно. Ну, пойду в следующую голову, че тут голову поблизости. Вот в плане сегодняшней лекции я бы вот этот момент чуть-чуть не затронул. Это вот настоящая отрешенность. Когда да, оно приходит нормально, не стоит сильно волноваться по этому поводу. Не то, что ой, да как же та, да как есть такими мыслями сейчас на кихль пойду. Да как есть такими мыслями Джапу буду читать. Да как есть такие мысли, мы на Санкирту пойду? Нет, не. Ну хорошо, идите вместе со всеми, какая проблема? всей группой. Группа Санкиртен. Яймай группой мы. На Санкирту не им будет скучно, поверьте мне. Вы же не с ними будете разговаривать, это с людьми. А с ними никто не разговаривает. Ну так скучно с кем-то другим. Поэтому во всех магазинах для детей делают маленькие диски-сабики, знаете? Потому что им скучно ходить с родителями, в общем, серьёзно покупают, что-то выбирают. Также и мысли они как дети. И когда вы пошли куда-то там, чтобы книги продавать, ничего что-то бы говорю. Всё, им тут же станет скучно, и они пойдут в свой детский сад. Главное, и своего ума не делать в большом детском саде. Так, меня последний вопрос за то. На принцип тот же. Что бы мы ни делали, мы должны стараться, так сказать, пожертвовать своими удобствами ради счастья другого человека. Поэтому если кому-то нравится впереди бегать, Киртон нужно пожертвовать своими удобствами ради его счастья, пусть он бегает. И если, если кому-то нравится бегать по ногам, пусть бегает, подставьте ему свои ноги, пусть им будет мягче. Вся пыль будет на вас, то есть Мы должны пожертвовать своим удобством ради будущего. Если не готовы, тогда лучше не надо. Тогда лучше обезопасить себя и прыгать с стороны. Обезопасить. Но если вы готовы пожертвовать, можно чем-то пожертвовать. Очень интересно. Однажды я помню, э-э, лет 10 назад э-э дали лампаду с алтаря и эту лампаду сначала всем пробу удалось, так сказать, попара, всё как надо. И потом эту лампаду передали мату, знаете, как обычно, не глядя. И должна была взять старшая матуже по апарату, как обычно. Но в это время какая-то вдруг непонятная матут. Ничего. Не и подумал, что и начала затрака. Прямо во второй комнате не подрались так по-матуджински. За волосы. Фить, фить, я ему делаю, матужек сразу говорю, вообще не матужек. просто мы должны уметь пожертвовать своими удобствами ради счастья другого человека. Не нравится ему, не надо ему напоминать, что я там великий старший человек, или я уже на целых 2 дня больше тебя в сознании креешь. Мой мой шнур толще. Вот, и вот я покупал в мае Буря. А, я выгрен, да, да. да. Так. Вот. То есть не обязательно нужно уметь пожертвовать своим удобством ради счастья другого. А потом можно как-то объяснить, там бакапрограм -бак -бак провести. Ну всё это не страшно. Это не так опасно. Ничего не случится. Никакое там супер оскорбление по рампаре не произойдёт. Ну, замечательно. Это нужно уметь. Это вот тогда всё будет очень красиво и приятно. Что я прохвопал, какие-то дай гора прямо там.